15 апреля 1927 года, Москва. «Приходите к шести», — сказала молодому прозаику Шелестову, редакторше «Земли и фабрики» Лидия Муразова. «Все разойдутся, спокойно поработаем». Шелестов заподозрил бы соблазнение, если бы круглую, крепкую, соломенную его голову могла посетить мысль о домогательствах со стороны Муразовой. Муразову можно было представить за каким угодно занятием, но с мужчиной никогда — Сухая жерт, красное обветренное лицо, губы в нитку Рассказывали о ее комиссарском прошлом Домогатель челюстов не опасался А вот что вторгнется в первый том, это запросто Федор Бутыкин в пивном подвале напротив Зифа Рассказывал ему, что она из его чернозема Железной рукой вычистила все родные воронежские словечки «Буторный», заматишный, «Пыжный» «Но «Ну ты ж подумай!» — кричал Бутыкин и бил вялым кулаком по мокрому деревянному столу. «Пыжный! Скажи пыжный! И ты ютить видишь сугроб! Жаркий, жирный, как этот сам напыженный! Скажи пышный! И что ты видишь? Ты видишь тьфу!» В жизни Бутыкин, правда сказать, выражался не цветисто, все больше матерно. Никто бы не угадал в нем автора чернозема, который гутарили в Воронеже, мало кто понял. Эд сам через слово и вся черноземность. Для самоуверенности, чтобы не уступить ни слова из романа, Шелестов постоял немного в той самой пивной. Сидячих мест не было, ни баре. Выпил кружечку, заел бледным, морщинистым, моченым горохом, послушал разговоры. Был мягкий вечерний час. По глухо цокали без нас случилась позднее. В середине апреля по мостовым еще лежала снежная слякоть. И шелест вдумал, что гости из будущего, он научным чудом в апрель 27-го, интереснее всего будут ни Тресты, ни Концессии, ни Англо-Русский комитет, даже и не Чанкайши в Шанхае, а пивной трёп за соседним столиком. Люська, которая легла на вычистку, Трункевич, который ездил к родне в Тамбов и видел трактор, Коля, который отравился килькой. «Лютая бредомуть!» — говорил бесцветный ускалицей комсомолец про похождение путешественника Бьернсона, только что прочитанный. «Лютая!» — и Шелестов думал, что непременно впишет это во второй том. Дело у него шло, он был настроен хоть и твердо, но благостно, как всякий человек, у которого лазилось задуманное. Никогда еще не работалось ему так бодро и ясно, и поздняя весна оказалась подспорьем, он сам словно переживал позднюю весну, и никакая муразова не могла ему помешать. Муразова однажды ждала его в кабинете, где днем было не продохнуть от папиросного дыма, и где три литработницы Зифа соревновались в бесплодном, ядовитом пересмеивании авторских ляпсусов. Я, собственно, сказала она, как всегда без предисловий, хотела проработать с вами одну главу, часть вторая, где ваш этот Стрельнецкий в Петербурге знакомится с Софьей вот этой Балановой. У Муразовой была неприятная манера вставлять этот ваш, вот это... Словно в действительности ничего такого быть не могло, только в шелестовских порогах. Баланово лицо историческое», — предупредил Шелестов, чтобы снять вопросы заранее. «Это не неважно», — отмахнулась Муразова. «Я о другом. Вот эта сцена в харчевне трубадуров, где Баланова у вас танцует на столе. Я не знаю, зачем это. Я бы сняла». «Это не ко мне», — начал был и Шелестов, но быстро прикусил язык. «В каком смысле насторожилась Муразова?» «В таком, — ответил он уже зло, — что это так было, то есть бывало, и нечего теперь приукрашивать». «Вы откуда это знаете? Вы бывали в приюте?» «Я в приюте бывать не мог», — ответил Шелестов, все более раздражаясь. «Мне было тогда, сами понимаете, пятнадцать, и я, сам, понимаете, пахал. Но вы не станете же отрицать, что тогдашняя вся эта богема вела, так сказать, образ жизни?» Богема, может быть, и вела», — сказал Муразова неожиданно мягко но в приюте никогда не собиралась богема, это же не клюква в конце концов. Там бывали Евреинов, Сухоногов, Барский, там никто не танцевал на столе. «Слушайте, какая разница», — сказал Шелестов, — «у нас, у меня то есть, не учебник истории, я могу, если вы так настаиваете, кабак переназвать, пусть будет «Танцующий на столе». Ну чего же она заглянула в рукопись, с этим все как раз правильно». Малая морская, подвал, дерево это райское с конфетами. Прямо вы как будто бывали. И тем оскорбительней, понимаете, зачем же переименовывать? Эта деталь сообщает достоверность. Но просто не надо смешивать, верно? Да и это не так все важно, с досадой сказал Шелестов. Там, понимаете, это один эпизод. И сам Стрельнецкий, собственно, только чтобы видеть разложение. Но из этого и складывается с неожиданной комиссарской горячностью, возразила Муразова. Из этого и может соткаться общая неправда. Вот, смотрите, у вас дальше. Он знакомится с Балановой и приглашает ее на острова. Никакая, понимаете вы, никакая уважающаяся женщина тогда, поэтесса тем более, не поехала бы вот так со второй встречи с мужчиной на острова. Тем более к Волынцеву. Это был ресторан с определенной славой. Но Баланова и женщина была с определенной славой, не сдавался Шелестов. Вы же знать должны, все это мутное вино и все прочее. — Я не защищаю Баланову, — вспылила Муразову и тут же осеклась. — Это чуждо искусство и упадок. Но одно дело — искусство, а другое — ехать на острова. Тем более она тут у вас говорит, у вас пахнет изо рта, вам надо полоскать рот. Какая женщина так могла сказать мужчине? Есть вещи, которые вслух не говорят. — Ну так мне так и важно, — рубил Шелестов, — что она такая, что при своей нечистоте она заботится об чужой чистоте. — Про нечистоту отдельно. Вот смотрите, она у вас с Блоком едет в Стрельну. Неважно, что Блок никогда не ездил в Стрельну, но Баланова никогда не ездила с Блоком. Этому Муразова выговорила с неожиданной страдальческой силой, словно жалея, что Баланова так никогда и не съездила с Блоком в Стрельну. Вообще разговор шел не так, как предполагал Шелестов. Муразова цеплялась вовсе не к судьбе Панкрата и не к истории Ерыгинского рода, и даже сомнительная сцена в Стагу ее, кажется, устраивала. Но вот Баланова... «Ведьма! Сущая ведьма!» — думал Шелестов, поневоле опуская глаза, когда она вдруг взглядывала на него из-под луби. «Не позавидую я тому, над кем она комиссарила». У него начался тик, не тик, а так, как сам он шутя называл это состояние. Он стал хвататься правой рукой за незримую шашку, как бы висящую слева. Эта странность его самого изумляла, шашки роду не нашивал, воевал только в чоне, кабуру носил справа, как положено, но, видимо, так уж он слился с героями, бывает. Но не надо было сердить писателя, когда начинался тик, это значило, что им уже владеет демон по имени Панкрат. Вдобавок темнело, но муразово не сжигало света, тяжелая лампа с красным стеклянным абажуром праздно стояла у нее на столе, И Шелестов опасался уже, что редакторша чего доброго хватит его этой лампой за какую-то балановую, которая и нужна-то была в первом томе единственной для переноса действий в Петроград, для местного, так скажем, колорита. И уже он чувствовал наплывавшую дурноту, столь частую в первый год после контузии, ну и теперь еще нет-нет нападавшей на него в душных помещениях в минуты душевного расстройства. «Лидия Алексеевна», — сказал Шелестов, набравшись, наконец, духу и прямо глядя в узкие глаза муразовой, Что вы вообще цепляетесь к этой второстепенной же персонаж? Что вам, женщине, так сказать, современной, И комиссару, как я слышал, вся такая вот эта? Потому, очень спокойно сказала Муразова, что Софья Баланова это я.